Глава 8. 2002 год. Хорошее отношение к обезьянам. Они стояли и молчали. Мальчишки, человек 10, 16-17 лет. А я орал, надсаживался. Морда моя, наверное, была красная от гнева или наоборот белая, а может, пятнами, не знаю. Вряд ли они разглядели детали в вечернем полумраке в стороне от несильного уличного фонаря. Что я кричал, ну, мне самому половина слов была не до конца понятна. Подгоняемые коньячными парами готовые конструкции из многих фраз сами вылетали из глотки. Вместе со слюной. «А, бля? Что, бля? Кто, бля? Ты, бля?» 16 лет, или не 16, а половина из них была выше меня и крепче. Хорошее питание. Кто бы что ни говорил, а при капитализме дети из нижних слоев населения стали есть лучше и разнообразнее. Они не возражали. Дядя был прав. Дядя был пьян. Он тут жил. Первый этаж, окна прямо у входа в подъезд. Мальчишки собирались тут почти каждый вечер. Местный подростковый клуб. А куда пойти? Вокруг одни жилые девятиэтажки. Никаких вариантов для досуга. Мать жаловалась мне много раз. Хотя они, в общем, ничего особенного не делали. Обыкновенные провинциальные парни, любители пообщаться. Смеялись, матерились, пили пиво. Иногда ругались, однако не дрались. Оставляли после себя битые бутылки окурки и семечки. В конце осени я снял квартиру, но съемная берлога быстро надоела. Я в ней тосковал. По субботам стал ночевать у родителей. Приходил ради самого простого — съесть что-то, приготовленное женскими руками, посмотреть телевизор, пошелестеть газетой. Ближе к 10 вечера старики уходили спать, а я доставал бутылку и поэтапно нажирался». Ежевечерние пацанские исходки под окном очень раздражали. Слишком близко — слишком хорошая слышимость. Особенно надоели молодецкие плевки, когда через нос поросячим хрюканем втягивается воздух. Пьянствовать следует в уюте и покое, чтобы звуковой фон соответствовал, чтобы негромко звучала музыка или бормотал, поглядывая с экрана, какой-либо высоколобый знаток текущей политической ситуации. А если в трех метрах от тебя, Вася, многословно требует с Вовы «должок» в 30 рублей ассигнациями, это обламывает. В один из дней я сделал им замечание. Открыл окно, предложил прекратить гонять малолетские порожники и делать расход. Может быть, я недостаточно много выпил, или они недостаточно хорошо расслышали но через несколько дней все повторилось. Я не люблю считать до трех, максимум до двух. Один раз предупредил — достаточно. К тому же день выдался плохой. Сегодня утром я вдруг понял, что поллитра в день мне мало. И литра тоже мало. Я, правда, пью благородный коньяк. Это поднимает меня в собственных глазах, но одновременно и опускает. «Потому что я не идиот и знаю, на самом деле нет никакой разницы между благородным коньяком и смрадной копеечной сивухой, если главное — опьянеть». В общем, я выскочил на улицу и закричал. Постепенно компания поредела. Шагом, медленно, подвое, потрое, сохраняя видимость свободного выбора. Но вняли. Переместились куда-то в другое место может быть, к соседнему дому. Нелегко выслушивать пьяную блатную тираду, исполняемую небритым мужиком в дырявых штанах и майке алкоголички. Проявив они агрессию, я бы грыз их зубами. Я был готов. Они не стали связываться. Подумали, наверное, что-то вроде «Да ну его нахер, дурака!» и ушли. Я был прав. Я им выписал по полной программе. Я им втер». Всех на жопу посадил. Это был мой дом. Тут жила моя мама. Я пообещал проломить им головы, если увижу хотя бы еще одну разбитую бутылку. Победил. Постоял, сигарету выкурил. Вернулся в квартиру. Удивлялся сам себе. Ах, какой я опасный! Какие штуки умею вытворять! Накатил пару стаканов, три раза вокруг себя обернулся и опа! предстал зверем. Вервольф хуев. Заперся в туалете, сел на пол, оперся локтем о доску унитаза и дрожал от отвращения. Хотелось выскочить, догнать по сырой темноте малолетних бесенят и воскликнуть. «Друзья, парни, братья! Я не такой, я не злой, я добрый, я человек, я статьи в газетах публиковал, я последнюю рубаху отдам, уже отдал». Сам не знаю, что на меня нашло. Отвага, опыт, умение выживать, стремление знать жизнь с изнанки. Какое дерьмо это все. Как это далеко оказалось от того, что я искал. Человека искал, нашел зверя. И где? Внутри себя. А то много ума надо, чтобы запугать группу лентяев громогласной воровской феней. Дрянь, грязь, все не то. Еще выпить хочу. Допьюсь до точки, потом брошу. Поеду к жене мириться. И это время близко. Наверное, всякий мужчина, крепкий и неглупый, имеющий в своей, допустим, 28 или 30 надежную доходную профессию, регулярно думает примерно так. Ладно, если все рухнет, пойду шоферить. Или кирпичи класть, руками работать. «Не пропаду». Я тоже так думал. И когда сидел в кителе от кинзо перед компьютером, передвигая из банка в банк миллионы, и когда умничал под объективами НТВ во дворе мэрии Грозного в окружении камуфлированных войнахов, и в другие моменты. «Не пропаду». Фантазируя, я представлял себя мрачным, почему-то ввязаны вязаной шапочке, натянутой на уши, или в спортивном балахоне с капюшоном. «Такой аутсайдер, похуист небритый, водитель грузовичка, весь в мозолях, в себя погруженный. В ушах музыкальные провода, какой-нибудь лаконичный лаунж». Девиз «Проиграл, но не сдался». Поэтому, когда Иван, блестя очками, однажды предложил мне развозить по магазинам тряпичные игрушки, я только кивнул. Я все знал наперед и через неделю уже имел и шапочку и тусклый взгляд аутсайдера. Иван не нажил капиталов на торговле игрушками. Но и не голодал. Я гордился своим братом. У брата был офис, компьютер, пиджак, прямые поставки из Шанхая, кресло с подлокотниками и карты Москвы, где вонзенные флажки обозначали дружественные магазины, согласные выставлять на дефицитнейших площадях трепичных шанхайских пупсиков, а липоватых Гарри Поттеров и подозрительно быстро линяющих обезьянок. От голой идеи до первого заработанного рубля у Ивана прошло не более года. Мизерный срок даже в избалованной мгновенными прибылями столицы. Пупсики, обезьянки, свинки и медведики приводили в мгновенный восторг любого несгибаемого директора, при условии, если директор – женщина. За 6 месяцев Иван подписал 50 контрактов. Его глаза блестели, как анодированные запонки. На Рождество он предполагал удвоить оборот, а ко дню святого Валентина бесповоротно разбогатеть. Он трудоустроил своего опухшего бедного родственника за две минуты. Родственник тогда уже снимал квартиру. Не в Москве, конечно. Он не хотел покидать городок в табакерке. Мать помогла, нашла по случаю однокомнатный апартамент за смешные деньги. Я хотел жить в мрачном логове, подстать самоощущению, чтоб раковина с облупившейся эмалью, чтоб отбитый кафель и окна без штор, чтобы на заднике жирно надымили черным индустриальные трубы, но в итоге заехал в свежее, чистое жилье с новой мебелью и красивой кухней. Под окнами детский садик. Мама подарила чайник и нарядное одеяло. Здесь я ни разу себя не порезал. Не стало времени. Для развоза игрушек пришлось купить машину за 300 долларов. Понятно, что это была за машина, но я провел наедине с нею 4 дня и кое-как подремонтировал. У нас, говорят, подшаманил. Это точнее. Ведь машине надо посвятить не только время и навыки, но также некоторое количество нервной энергии. Отругать ее, пнуть ногой бампер или погладить по крыше, произнося слова любви. Тогда она вывезет тебя к лучшей жизни. Просыпался в 5.30, в 6 стартовал, в 8 добирался, в 9 загружался. 5 мешков, в каждом по 50 обезьянок. Обезьянки были секретом. При нажатии на пузика они декламировали Я люблю тебя. По-русски, даром что китайский. Если набить обезьянками полиэтиленовый чувал плотно и нажать сверху, обезьянки начинают гомонить хором, мультипликационными фальцетами на 10-15 голосов. Я люблю тебя, я люблю тебя, я люблю тебя. Подъем российской экономики я наблюдал изнутри, из кабины на тужно рычащей тачке. На самом деле это был подъем китайской экономики. Они производили, мы потребляли. Настоящим символом экономического бума для меня стала тряпичная китайская обезьянка, поющая о любви на чистом русском языке. Ведь на самом деле, как легко догадаться, людям нужны вовсе не джипы, ни микроволновые печи и не плазменные панели, не мезотерапия, ни сумочки змеиной кожи, Ни фуфайки от Тома Форда. Ни аэрография, ни выдержанные шотландские самогоны и ни вертикальные турбосоляри. Люди хотят, чтобы их любили. Сдать товар в супермаркет — целая история. У грузового портала всегда очередь. Грузовики. У кого пельмени, у кого сосиски, у кого чипсы. Стоят по полдня иные с четырех утра. Облака дизельного выхлопа, глаза слезятся, как в Чечне рядом с танковой колонной. Сунешься без очереди, легко могут рыло начистить. Но Иван умел и любил учитывать сексуальную составляющую бизнеса. В каждом магазине был менеджер, молодая женщина, получающая, согласно приватному уговору, бесплатную обезьянку. Вдобавок, в каждый магазин шло не более одного мешка – Взвалив такой мешок на спину и сделав зверское лицо, это у меня легко получалось, я бежал вдоль очереди из грузовиков к служебному входу, требовал позвать Машу или Наташу. Обезьянки вопили о любви. Маша-Наташа таяла и расписывалась в накладной. четыре 5 точек в день. Бензин оплачивался отдельно. Первый месяц был ужасен. Несколько раз я ночевал в офисе. Если оставались силы, возвращался домой за 80 километров. Добирался в полночь, выпивал стакан и падал. Ездить на работу за 80 километров, два с половиной часа туда и столько же обратно, все время в пробках, отличный масштаб для мигаломаньяка. Но деньги грели, я их копил. Они, правда, копились, бля, медленно». Превращение высокопоставленного пресс-секретаря в сутулого шоферюгу далось мне легко. В конце концов, на любвеобильных шанхайских обезьянах я зарабатывал больше, чем в мэрии Грозного. Кроме того, в Москве не стреляли и курицу-гриль продавали на всех углах. В выходные спал до упора, часами лежал в ванной, иногда пытался что-то написать. В голове крутились фразы какие-то любопытные люди с мутной внешности выступали из тумана чтобы обменяться ловкими репликами но перенесенные на бумагу обращенные в значки буковки они представали чужеродными существами инопланетянами никак не совпадавшими с законной реальностью я не понимал кому могут быть интересны мои персонажи наверное так чувствовал себя грин когда среди тифа и лязганья маузеров сочинял сказки про и паруса, полные упругим соленым ветром. С 6 утра до полуночи меня окружали грубые, с сухими телами люди и машины, и сам я был такой же. Пропитался бензином, табаком и перегаром. Запахи нельзя было отмыть никак и ничем. Машина вымогала мелкого ремонта. Рука привыкала к отвертке, отвыкала от авторучки. Даже от вилки отвыкала. Я варил густые похлебки с мясом, перцем, макаронами, хлебал, заедая мощными скипками черного хлеба. Глотал, не жуя. Полюбил чай с водкой, стакан того, стакан этого. В любой последовательности. С железной кормилицей установились особые отношения. Ее не было жалко. Я даже не закрывал на ночь двери. Однажды в пробке меня не сильно ударил едущий следом сдох под управлением нагло бритого мальчишки. Ткнул бампером. Я даже не вышел посмотреть. Паренек какое-то время катился рядом, проделывал жесты извинения, смотрел уважительно, а я криво улыбался. «Остынь, приятель. Лучшая машина из всех, что я знаю, это танк Т-90». Все остальное — детский сад. Через 50 дней авто развалилось. Под этим предлогом я с облегчением взял отпуск. Был октябрь 2002 -го. Сын ходил во второй класс. Я иногда жалел, что отправил его в школу в шести лет. Все его приятели были на год старше. Для их возраста существенная разница. Мальчишка непрерывно попадал под чье-то влияние. Его обманывали, и им пользовались. Зато, если я замечал, что с ним маленьким всерьез считаются и уважают, меня переполняла гордость. Отпуск неприлично затянулся, но брат не возражал. Он понимал мои цели. За 50 дней манипуляций с обезьянками я сделал сбережения. Купил новые ботинки и все альбомы «Дефас». Отнес приличную сумму жене, и получил в ответ несколько хороших улыбок. Правда, еще не был забыт ватный, голубой с зеленым июль, дремотные дни на пляже. Хотелось назад, в лето, в теплую воду, в безделье. Осень не пожалела. Обрушилась всей своей артиллерией. Лужами, дождями, сквозняками, грязью под колесами. Я все время мерз. В первое воскресенье октября решился и пошел в лес за грибами. Собрал два десятка шляпок, отбирал только самые крупные, размером не менее чайного блюдца. Высушил и ежедневно заваривал. Начинал с половины шляпки, постепенно увеличил дозу в четверо, но так и не добился полноценных галлюцинаций. Видимо, подмосковные мухоморы слабоваты. Или надо было заваривать крепче. Не знаю. Посоветоваться было не с кем. Вот купить. В моей стране каждый второй профессор и академик. А насчет мухоморов народ совсем неграмотный. На полной дозе удавалось добиться только слуховых иллюзий, зато чрезвычайно четких. Слышал звуки каких-то сражений, средневековый кольчужный звон, ржание обезумевших лошадей, дикие вопли сшибающихся в атаку. Потом приходил в себя и печально размышлял. Вот опять битвы, драки, кровопролития. Почему мне везде одно и то же? Почему не уловил ангельского шепота или младенческого смеха или птичьих голосов, колокольчиков благозвучных, каких-нибудь мелодий чистых, возвышенных? Что же мне всю жизнь посреди бури мается? 33 года прожил, и всегда меня устраивали бури и драки. Вне драки зачахнуть норовил. А теперь, после мухоморов, муторно было и себя жалко, до такой степени, что хотелось сложить стихи, простые и плавные. Но не складывались стихи, ничего не складывалось. Горевал и пьянствовал. К середине месяца мухоморы все вышли, и резать себя не было никакого желания. Совсем. Скальпель и йод спрятал подальше. Вспоминал кровавое лето, рассматривал бледные отметины на плечах, на груди и удивлялся. Как же надо было себя презирать, чтобы дойти до такого? Нет, я продолжал себя презирать, но иначе, на другом, более высоком уровне. Теперь я презирал и себя недавнего, летнего. Голова, обкуренного, с рассеченной грудью, Дрожащего в параксизме самоуничижения. Все было чрезмерно кинематографично, сплошные понты, рисовка перед самим собой. Нюхал йод, бодрствовал до рассвета, охуенно красиво. Ах, как ты, брать от себя любишь! Ты порежек зеркалу бегай, авось пройдет. Подумаешь, лишился денег. Подумаешь, не смог пойти на убийство. Подумаешь,. Не пригодился на войне. Пей, и полегчает. Банкуй обезьянками. Вон, с Миронова бери пример. Вчера звонил ему в Таганрог, приглашал приехать. Не могу, сказал друг, бухаю страшно. По три литра в день. А в выходные по четыре. В ноябре опять были обезьянки и частые поездки в семью, и сухие разговоры с серьезной женой, «И подаренный сыну футбольный мячик, и подыхающий автомобиль, и звонки старых знакомых. Есть классный таджикский пластилин, с двух затяжек обездвиживает. Сорт называется «Смерть чебана. Будешь брать?» «Нет, спасибо. Зиму как-нибудь переживу, переторчу на водке, к лету брошу, а следующей осенью соберу солидный урожай и посижу на грибах, а там видно будет» или жизнь повернется лучшим боком, и грибы совсем не понадобятся. К началу зимы я пил каждый день. Извинился перед братом и уволился. Машину продал, за квартиру уплатил до весны. И стал очень занят. Лежал на диване, бездельничал. Обезьянок вспоминал с ужасом. Не так надоели обезьянки, как регулярные бдения в отцовском гараже наедине с кашляющим и чихающим автомобилем. Гараж не отапливался, но там было уютно и удобно. Гараж был слишком шикарен для моего ржавого омнибуса. В такой гараж надо въезжать на чем-то новом и блестящем. «Когда-нибудь так и будет», — думал я и наливал себе еще.